Глава 38 Девы Копья. Эгвейн окунулась в Саидар и только потом закричала. В то же мгновение она увидела сияние вокруг Элейн. На секунду девушка понадеялась, что Элизор услышит их крики и пошлет кого-нибудь им на помощь. Голубой журавль не мог быть дальше, чем на милю вверх по реке. Затем, выкинув из головы всякую мысль о помощи, Эгвейн уже сплела потоки воздуха и огня в молнию. Девушка уже почти слышала крики врагов. Найниф с непроницаемым видом просто стояла рядом с Эгвейн, скрестив руки на груди. То ли потому, что она не разозлилась достаточно, чтобы прикоснуться к истинному источнику, то ли потому, что Найниф первой увидела то, что Эгвейн заметил лишь теперь. Персоной, возникшей перед ними, была женщина не старше самой Эгвейн, только может быть выше ростом. Девушка не отпустила Саидар. Только мужчины оказываются иногда достаточно глупы, чтобы надеяться, будто женщина безобидна уже только потому, что она женщина. Эгвейн не питала подобных иллюзий. Она почувствовала, что сияние вокруг Элэйн исчезло. Дочь-наследница все еще оставалась тихой гаванью для дурацких заблуждений. Она никогда не была пленницей шанчан. Игвень не думала, что найдется много настолько тупых мужчин, которые сочтут женщину, вдруг выросшую перед тремя подругами, не опасной, пусть в руках ее нет никакого видимого оружия. У незнакомки были голубовато-зеленые глаза и рыжеватые волосы. Она была коротко подстрижена, но оставленный тонкий хвостик свисал до плечи. Мягкая шнурованная обувка почти до колен, туго облегающая фигуру курткой и штаны всех мыслимых оттенков земли и камня. О подобной расцветке и одежде Игвейн уже однажды слышала. Женщина явно была из Аил. Глядя на незнакомку, Игвейн внезапно почувствовала странную симпатию к ней. Что же было причиной ее нежданного доброжелательства к Аилке? Она выглядит как кузина Ранда, вот почему. Но даже это почти родственная, не могло подавить тревожного интереса Эгвейн к встречной. О свет, что тут делают аильцы? Ведь они никогда не покидают пустыню, никогда не уходят оттуда со времен аильской войны. Девушка всю свою жизнь слышала, как смертельно опасный Аилы. И эти девы-копья не меньше, чем бойцы из мужских воинских сообществ. Но Игвин не чувствовала никакого особенного страха. Ее только раздражало, что она все-таки немного опасалась этой женщины. После того, как она овладела Саидар, направляющим в нее единую силу, у Игвини не было нужды бояться кого бы то ни было. За исключением, может быть, полностью обученной сестры. В этом она себе все-таки признавалась. Но, разумеется, никакой другой женщины даже из Аил. «Меня зовут Авиенда», — сказала, наконец, женщина. «Я из Септа Горькая Вода, из клана Тардат Аил». Ее лицо было таким же спокойным и бесстрастным, как и голос. «Я Фарда Райс Дева Копья». Она сделала минутную паузу, оглядывая трех женщин. «По вашим лицам нельзя ни о чем судить, но мы видели ваши кольца. В ваших странах есть женщины, сильно похожие на наших хранительниц мудрости. Женщины, которых называют Айси Вы тоже из Белой Башни или нет?» На мгновение игвин все-таки ощутила беспокойство. «Мы?» Девушка осторожно посмотрела вокруг, но никого не увидела. За кустами никто не прятался. «Если где-то рядом и был кто-то еще...» то его скрывала густая чаща, в двухстах шагах впереди. Или в той рощице вдвое дальше. Слишком велико расстояние, чтобы оттуда кому-то угрожать. А если у них есть луки, тогда эти люди должны хорошо овладеть ими. В двуречи на соревнованиях в Беллтайн и на День солнца только самые лучшие лучники посылали стрелы дальше, чем на две сотни шагов. Но лучше уж знать, что можешь пустить молнию в любого, кто попытался бы совершить столь дальний выстрел. «Да, мы женщины из Белой башни», — спокойно сказала Найниф. Она не озиралась и не высматривала в отдалении других аильцев, хотя не только Эгвейн, но даже и Лейн была на стороже. «А сочтете ли вы каждую из нас мудрой, это уже другое дело», — продолжала Найниф. «Что вам нужно от нас?» авиенды улыбнулась она действительно очень симпатичная подумала игвен а суровое выражение лица было только маскировкой. вы говорите так, как говорят наши мудрые самую суть и без снисхождения глупости авиенды перестала улыбаться, но голос ее не дрогнул.д одна из нас очень тяжело ранено вероятно она умирает. «Хранительницы мудрости часто исцеляют безнадежно больных людей, и я слышала, айсседай способна даже на большее. Вы ей поможете?» В замешательстве Игвень чуть было не покачала головой. Ее подруга умирает. Авиенда говорит так робко, будто просит одолжить ей миску ячменной муки. Поразмыслив, Найниев ответила. «Я помогу ей, если смогу. Не стану давать обещания, Авиенда». Ваша подруга может все-таки умереть, несмотря на все мои старания. «Смерть приходит ко всем нам», — грустно ответила Аилка. «Мы можем выбрать только одно. Как ее встретить?» «Я провожу вас к раненой». В десяти шагах от них появились две женщины в аильской одежде. Одна из небольшой рытвины в земле, в которой, как показалось Эгвейн, не укрылась бы даже собака. Вторая — Из травы, достающей ей лишь до середины голени. Поднявшись, незнакомки опустили свои черные вуали. И это потрясло игвин еще больше. Элейн говорила как-то, что Аил прятали свои лица только тогда, когда намеревались убивать. Появившиеся словно из-под земли женщины откинули на плечи ткань, которой обернули головы. У одной из женщин были такие же рыжеватые волосы, как у Авиенды и серые глаза. Другая оказалась синеглазой, а волосы ее сияли огнем. Обе были одного возраста, Сегвейн и Элэйн, не старше, и воинственно сжимали в руках короткие копья, словно готовясь к нападению. Женщина с огненно-рыжими волосами вручила авиенде оружие. Длинный тяжелый нож. Та повесила его сбоку на пояс, а ощетинившийся стрелами колчан на другую сторону. Темный изогнутый лук Судя по тусклому блеску, явно изготовленной из рога, авиенда убрала в чехол за спиной. Последними в ее арсенале были четыре коротких копья с длинными наконечниками. Она взяла их в левую руку, как и небольшой круглый кожаный щит. Все это авиенда носила так же естественно, как всякая женщина в эммондовом лугу шарфик. Столь же непринужденно обращались с оружием и ее спутницы. «Пойдемте» сказала Авиенда и направилась в чащу, которую путешественницы уже миновали. Игвейн наконец отпустила Саидар. Она подозревала, что все три аилки давно могли бы пустить в ход свои копья, если бы действительно хотели расправиться с девушками, еще до того, как она успела бы применить для самообороны силу. Хотя аилки были настороже, стороже, сомневалась, что таковы были сейчас их намерения. А что, если Найниф не сможет исцелить их подругу? Нужно, чтобы она все выяснила, прежде чем взялась за дело. Ведь от ее решения зависит и наша судьба. На всем пути до рощи Аилки пристально осматривали окрестности, будто ожидали, что голый ландшафт прячет врагов, способных маскироваться так же искусно, как они сами. Авиенда вышагивала впереди. Найниф не отставала от нее. «Я Элэйн». «Из дома траканд сказала подруга и гвин пытаясь разговорить своих спутниц. «Дочь-наследница Маргейс, королева Андора». гвин споткнулась. «Свет, она что, с ума сошла? Ведь Андор воевал с ними в Аильскую войну. Это было лет двадцать назад. Однако, говорят, у Аил долгая память». Но пламя Аилка, что шла рядом с ней, только и сказала. «Я Абайн, из Септа Черная Скала» из Шаарат Аил. «А я Чаат», — заговорила женщина с более светлыми волосами, что была не так высока ростом и шагала с другой стороны от Элэйн, из Септа Каменная река, из Гошиэн наил Байт и Чаат вопросительно взглянули на Игвейн. Выражение их лиц было прежним, но Игвейн показалось, что они сомневаются в ее хороших манерах. «Я Игвейн Алвир», — ответила она на их взгляды. Казалось, ее спутницы ожидали большего. Потом она добавила. «Дочь Марин Алвир из Эммондова Луга, что в двуречии». Ее слова как будто бы удовлетворили женщин. Но Игвейн готова была держать пари, что Аилки поняли больше, чем поняла она сама обо всех их септах и кланах. «Это должно означать принадлежность к той или иной семье». «Вы первые сестры?» спросила Байн, подразумевая, вероятно, всех троих. И Гвинт подумала, что они, должно быть, имеют в виду сестры, какое седай принято называть друг друга, и ответила «да». Одновременно Элэйн возразила «нет». чат и Байн быстро переглянулись. Похоже, они решили, что беседуют с девушками, которые немного не в своем уме. «Первые сестры», — обратилась Элэйн к своей подруге, как будто читал ей лекцию, — «это женщины, у которых общая мать». Вторые сестры — это женщины, матери которых сестры друг другу. Элэйн повернулась к аилкам. Мы мало знаем о вашем народе. Я прошу вас извинить наше невежество. О Бэгвейн я иногда думаю, как о первой сестре. Но по крови мы с ней не родные. Тогда почему вы не обращаетесь к вашим хранительницам мудрости? Спросил Ичат с удивлением. Байн и я стали родными сестрами. Игвень заморгала. «Как можно стать родными сестрами? Либо у вас общая мать, либо вы рождены разными женщинами. Поверьте, оскорбить я вас вовсе не хочу. Большую часть того, что я знаю о девах Копья, рассказала мне Элейн. Я знаю, вы способны сражаться и не интересуетесь мужчинами, но на этом мои знания кончаются». Элейн кивком подтвердила слова подруги. «По рассказу Элейн, Эгвин представляла себе дев-копья как нечто среднее между стражами в женском обличье и красными Айя. В ответ на слова игвин аильские девушки так посмотрели на собеседниц, будто засомневались, оставалось ли хоть капля здравого смысла у тех. «Мы не интересуемся мужчинами?» – задача переспросила чат Байн размышляя, подняла брови. То, что вы знаете и близко к правде, и далеко от нее. Когда мы венчаемся с копьем, то даем клятву не связывать себя ни с одним мужчиной на свете и ни с одним ребенком. Правда, некоторые из нас расстаются с копьем из-за какого-нибудь мужчины или ради рождения ребенка. Байн говорила с таким видом, словно никак не могла понять такого поступка. Но отказавшись однажды от копья, вернуть его нельзя. А еще... «Когда женщина избрана идти в Руедин», – вставила Чаат. «Хранительница мудрости не может быть повенчана с копьем». Байн посмотрела на чат так, будто та вдруг порвозгласила, что небо голубое, или что дождь льется с облаков. Взгляд, которым она окинула Эгвейн и Элейн, свидетельствовал, что она подозревает о незнании ими таких простых вещей. «Да, это правда» хотя некоторые пытаются изменить этот порядок, проговорила Байн. Да, пытаются, чёт проговорил это столь недовольным, словно они с Байн что-то не поделили. Но я отвлеклась от главного, продолжала Байн. Девы не танцуют с копьями одна с другой даже тогда, когда наши кланы не ладят между собой. Но Шара Таил и Гоша Наил, кровные враги уже свыше 400 лет Поэтому мы с чат поняли, что нашего взаимного зарока будет недостаточно. Мы решили поговорить с хранительницами мудрости наших кланов, ибо чат рискует своей жизнью в моей крепости, а я в опасности в ее. Вот мы и попросили, чтобы они связали нас узами, как первых сестер. Как это принято у первых сестер, если они девы? Мы оберегаем спину друг друга, и ни одна из нас не позволит мужчине подойти к себе, если второй нет рядом. «Однако я бы не сказала, что мы пренебрегаем мужчинами». Ча откивнулась чуть заметной улыбкой. «Стало ли, правда, яснее Эгвейн?» «Да», — промолвила девушка едва слышно. Она посмотрела на Элэйн и поймала смущенный взгляд ее голубых глаз. Должно быть, сама Эгвейн выглядела сбитой с толку не меньше. «Нет, не красная Ая. Скорее уж, зеленая. средние между стражами и зелеными Ая». «Но я в этом кое-что не понимаю». «Теперь мне все стало ясно, Байн. Спасибо», — проговорила Игвейн. «Если вы обе чувствуете, что вы первые сестры», — сказала Чаат, «вам следует пойти к вашим хранительницам мудрости и сказать им. Но вы сами хранительницы мудрости, хотя и молодые. Я не знаю, как поступать в таких случаях». Игвейн не знала, смеяться ей или краснеть. Она представила себе, что у них с Элейн один мужчина на двоих. Нет, это возможно только для сестер, которые девы-копья. Ведь правда? По лицу Элейн пошли красные пятна, и Эгвейн была уверена, что ее подруга думает о Ранде. «Но мы не делим его, Элейн. Мы не можем. Ни одна из нас не может быть с ним». Элейн закашлялась, протещая горло. «Я не уверена, что в этом есть нужда, Чаад», — сказала она. Мы с Игвейн уже оберегаем спины друг другу. — Разве такое возможно? — недоверчиво проговорила чат Вы не повенчанные с копьем, и вы хранительницы мудрости. Кто смелится поднять руку против хранительницы мудрости? Это меня смущает. Какая вам нужда оберегать друг другу спину? Игвейн, к счастью, не пришлось ей отвечать, потому что они уже подходили к рощице. В чаще под деревьями. Почти у самой воды появились еще две аилки. джолин из Септа Салиная Залеж, из Накай Аил, была голубоглазой женщиной с рыжей золотистыми кудрями почти одного цвета с волосами Элэйн. джолин тревожно смотрела на Дайлин, девушку из Септа и клана виенды. Волосы Дайлин слиплись от пота и стали темно-рыжими. Она только один раз открыла свои серые глаза когда женщины подошли к ней и снова отпустила веки. Куртка и рубашка раненые лежали рядом. Бинты, обмотанные вокруг тела, намокли от крови. Ее пронзили мечом, сказала Авиенда. Какие-то глупцы, которых клетвопреступники-древоубийцы называют солдатами, приняли нас за горстку бандитов, какими кишит эта земля. Пришлось их убить, чтобы убедить в обратном. Но Дайлин... Можешь ли ты ее исцелить, а исседай?» Наниф опустилась на колени рядом с умирающей и сдвинула повязки, чтобы взглянуть на рану. на Наниф содрогнулась от того, что увидела. «Вы не трогли Дайлин с тех пор, как ее ранили? На теле есть труп, но, похоже, он содран». «Она хотела умереть около воды», — ответила Авиенда и быстро глянула на реку. Игвейн показалось, что она с трудом сдержала дрожь. «Дуры!» Найниф встала копаться в своей сумке, отыскивая целебные травы. — Вы ее чуть не убили, перетаскивая с таким ранением. — Она хотела умереть около воды, — повторила Найниф с отвращением. — Если вы носите оружие, подобно мужчинам, это совсем не означает, что и думать вы должны точь-точь, как они. Она вытащила из сумки глубокую деревянную миску и толкнула ее к чаду принеси воды мне нужно перемешать травы чтобы она могла их выпить чат и байн вместе спустились к реке и вскоре возвратились их лица нисколько не изменились но очевидно девушки ожидали что как только они подойдут к воде она сразу поглотит их так показалось игвен если бы мы не принесли дайлин сюда крике аед дай робко возразила авиенда «мы бы никогда не встретили вас и тогда бы она точно умерла На ней фыркнула и стала сыпать толченые травы в миску с водой, бормоча себе под нос. Корень сердечника восстанавливает кровь, собачий лист сращивает волокна, и, разумеется, трава здоровик Бормотание перешло в шепот слишком тихий, чтобы можно было его расслышать. Глядя на нее, Авиенда нахмурилась. «Хранительницы мудрости используют травы», — проговорила она. Но я не слышала, что Айс Седай тоже использует их. «Я беру себе в помощь то, что у меня под рукой», — рассердилась Найниф, продолжая сортировать свои порошки и что-то шептать себе под нос. «Она на самом деле говорит, как хранительница мудрости», — негромко заметила чат и Байн напряженно кивнула. «Дайлин, единственная среди своих подруг, оставалась без оружия, но остальные женщины, без сомнения», были готовы пустить в ход весь свой арсенал в один миг. «Ныниф никого не обнадеживает и не успокаивает», — подумала Эгвейн. «Надо сделать так, чтобы они разговорились, о чем угодно. Напряжение спадет, если они заговорят о чем-нибудь мирном». «Не обижайтесь», — осторожно сказала Эгвейн. «Но я заметила, что река вас тревожит. Она не опасна, пока нет бури. Если хотите, можете поплавать. Правда, течение вдали от берега довольно сильное». Элэйн покачала головой. Аилки смотрели безучастно. Наконец, Авиенда подала голос. «Однажды я видела мужчину, Шайнарца, который это делал. Плавал». «Я не совсем понимаю», — откликнул Сегвейн. «Известно, что в пустыне мало воды, но, по твоим словам, ты же из септа Каменная река, джолин Наверное, ты плавала в Каменной реке». Элэйн посмотрела на подругу, как на безумную. «Плавать, — неуклюже проговорила Джолиан, — это значит войти в воду? В ту воду, где не за что держаться, не на что опереться?» Она задрожала. «Оседай. До того, как я перешла стену дракона, я никогда не видела текущей воды, которую не могла бы перешагнуть. Каменная река. Некоторые утверждают, что в ней когда-то была вода. Но это только похвальба. Там одни камни. Самые старые записи мудрых и вождя клана свидетельствуют, что в реке никогда ничего не было, кроме камней. С первого дня, когда наш род отделился от септы высокого плоскогорья и назвал ту землю своей — плавать. Аилка стиснула копье так, будто собиралась сразиться с самим этим словом. Чиат и Байн еще на шаг отошли от берега. Эгвейн вздохнула и покраснела, встретившись глазами с Элейн. «Ну, я не дочь наследницы, чтобы знать все эти тонкости, но обязательно узнаю». Окинув взглядом всех этих аильских женщин, Эгвейн поняла, что не только не успокоила их, но еще больше насторожила. «Если они попытаются что-нибудь сделать, я удержу их с помощью воздуха». Она не имела ни малейшего представления, сможет ли охватить четырех человек сразу, но раскрыла себя Саидар, сплела потоки воздуха и оставила их наготове. Сила пульсировала в девушке с нетерпением, готовая прорваться в любую минуту. Вокруг Элэйн не было никакого сияния, и Гвейн удивлялась. Почему? Элэйн посмотрела ей прямо в глаза и опять покачала головой. «Я никогда не причиню зла, Айседай», — внезапно сказала Авиенда. «Я хочу, чтобы вы это знали». Выживет Дайлин или умрет, в этом отношении ничего не изменится. Я бы никогда не воспользовалась этим. Она слегка подняла короткое копье против женщины. А вы к тому же Айси Дай. И Гвейн вдруг почувствовала, что Авиенда сама пытается их успокоить. Я знаю об этом, сказала Эйлэйн, как будто обращалась к Авиенде, но глазами дала знать подруге, что произнесенные ею слова предназначались в первую очередь Игвейн. Мы мало знаем о ваших обычаях, но мне известно. Аил никогда не нанесут вреда женщинам, если те, как вы это назвали, не повенчаны с копьем. Байн возразила, потому как ей показалось, что Элэйн вновь не сумела ясно увидеть истину. Не совсем так, Элэйн. Если не повенчанная с копьем женщина придет ко мне с оружием, я отлуплю ее, чтобы она поняла все как следует. Мужчина... «Мужчина же может думать, что если женщина вашей страны носит оружие, то она уже повенчана с копьем. Ну что ж, мужчины иногда бывают странными». «Конечно», — согласилась Элэйн. «Но до тех пор, пока мы не нападем на вас с оружием, вы нам ничего плохого не сделаете». Все четыре аилки, казалось, были потрясены. И Элейн быстро, но со значением взглянула на Эгвейн. А та продолжала, тем не менее, удерживать Саидар. Хотя бы только потому, что знания Элейн могли быть не всегда верными, даже если Аилки говорили то же самое. И Саидар так хорошо чувствовать в себе. Найниф приподняла Дайлин голову и попыталась влить ей в рот свою микстуру. «Пей», — приказала она, — «я знаю, у лекарства не слишком приятный вкус, но выпей все до капли». Дайлин глотнула, поперхнулась и снова сделала глоток. «И даже тогда нет, Айсседай», — уточнила Виенда по знании Лейн. Она, не отрываясь, глядела над Айлиной Найниф. «Говорят, когда-то, перед разломом мира, мы служили, Айсседай, хотя ни в одном предании не сказано, каким образом. Мы сплоховали в этом служении. Может быть, это и есть тот грех, за который мы попали в трехкратную землю? Не знаю. Никто не знает, в чем состоял тот грех, кроме разве что хранительниц мудрости или вождей кланов. Но они ничего не рассказывают. Существует поверье. Если мы подведем Айсседай вновь, они уничтожат нас». «Пей все до капли», — ворчала Найниф. «Одни мечи в голове, мечи до мускулы и никаких мозгов». «Мы не собираемся убивать вас», — решительно заявила Илэйн, и Авиенда кивнула. «Как скажете Айсседай?» Но все древние легенды напоминают нам об одном. Мы никогда не должны сражаться с Айси Если вы пошлете на меня ваши молнии, да еще погибельный огонь в придачу, я стану танцевать с ними, но не причиню вам вреда». «Какие мерзавки!» — возмущалась Найниф. Она опустила голову Дайлин пониже и положила руку ей на лоб. Глаза ранены снова закрылись. «Да, мерзкие женщины!» Авиенда переступила с ноги на ногу и снова нахмурилась. Ее соратницы были в таком же настроении. «Погибельный огонь», — задумчиво повторила Эгвейн. «Авиенда, а что такое погибельный огонь?» Аильская женщина угрюмо посмотрела на нее. «А вы вправду не знаете Айсседай? В старых преданиях сказано, что Айсседай владели им. Легенды описывают его как нечто очень страшное, но большего я не знаю». Говорят, мы забыли многое, что когда-то знали. Возможно, Белая Башня тоже многое забыла. Грустно проговорила Игвейн. Я узнал об этом в том сне или видении. Это было так же реально, как телоран Риот. Я бы поспорила об этом с мэтом на что угодно. — Как они посмели! — восклицала Найниф. Никто не имеет права так варварски кромсать живое тело. Это никому не позволено. Она сердится? спросила Авиенда с тревогой. Чат, Байн и Джолин озабоченно переглянулись. Все в порядке, успокоила их Элейн. Даже просто отлично, добавила Эгвин. Она сердится, значит, все много лучше, чем хорошо. Сияние Саидар внезапно окружило Найниф. Эгвейн качнулась вперед, стараясь увидеть все. Элэйн сделала то же самое, и Дайлин, широко раскрыв глаза, с криком приподнялась. Найниф поддерживала ее спину несколько секунд, потом сияние исчезло. Глаза Дайлин снова закрылись, и она опустилась на землю, тяжело дыша. «Я поняла», — подумала Эгвейн. «По-моему, я кое-что поняла». Она не была уверена, сумела ли определить, каким способом Найниф соединила все потоки энергии, и еще меньше могла различить каждое из множества потоков. То, что Найниф сделала за прошедшие несколько мгновений, напоминало плетение с завязанными глазами одновременно четырех ковров. Найниф протерла кровавыми бинтами живот Дайлин, убирая свежую ярко-красную кровь и черные корки засохшей. Там... Не было больше ни раны, ни даже шарама. Белела здоровая кожа, значительно бледнее, чем лицо Дайлин. Найниф с гримасой поднялась на ноги и бросила окровавленное тряпье в реку. «Вымыйте ее», — сказала она, — «и оденьте потеплее. Она замерзла. И накормите свою подругу. Она почувствует сильный голод». Найниф присела у воды и принялась отмывать руки.